Глава двенадцатая. Старший инспектор Флетчер. Незнакомец вышел из машины. Среднего роста, в обычной одежде, фетровой шляпе, низко надвинутой на непримечательное лицо с маленькими седоватыми усами. Внешность в целом неприметная и чем-то смутно знакомая. Он протянул Алику визитку, закрыв надпись на ней от Тома и Эрми. «Суперинтендант, особый отдел». История этой организации, образованная в 1880-х годах для борьбы с ирландскими бомбистами, началась печально. Террористы взорвали ее штаб-квартиру. Однако в дальнейшем отдел положил конец взрывам в Лондоне и занялся обнаружением и раскрытием анархистских заговоров. Теперь же в его ведении было расследование всех преступлений политического характера. А когда дороги особого отдела и уголовно-зыскной полиции пересекались, последней следовало посторониться. У меня к вам разговор, мистер Флетчер. Недолгий, на пять, самое больше 10 минут. Тринг Пайпер, встретимся у дома мисс Блейс. Через четверть часа. Когда они удалились, человек из особого отдела уселся на пассажирское сиденье Так что Алику пришлось обойти свой автомобиль и сесть на место водителя. Что происходит, сэр? Не трогайте Дмитрия Марченко. Велели ему тоном приобретенным еще в годы учебы в закрытой частной школе и Королевском военном училище. Марченко? Но он проходит по делу в качестве одного из главных подозреваемых. И все же оставьте его в покое. «Но у нас тут убийство, сэр!» – с раздражением сказал Алик. «А не мелкое хулиганство?» Суперинтендант вздохнул. «Меня предупредили, что приказа вам будет недостаточно. Хорошо, я объясню, в чем дело, только имейте в виду. Если хоть кроха информации куда-то просочится, вы лишитесь и значка, и головы, причем не обязательно в этом порядке. Я умею держать язык за зубами, сэр. Ну, если бы я считал, что не умеете, то добился бы вашего отстранения. Марченко состоит в тайном обществе эмигрантов-антисоветчиков. В каком-то смысле служит прикрытием заговорщикам. Под видом добропорядочного гражданина дает им деньги и пристанище. Подвал в его доме нашпигован динамитом, тринитроглицерином, тротилом. Хватит, чтобы вся округа взлетела на воздух. Они планируют взорвать советское посольство. «Если заговорщики почувствуют опасность», – медленно произнес Алик, вспомнив об осаде «Сидний стрит» в 1911 году. Он тогда только окончил университет и начал служить патрульным. Анархисты, прежде застрелившие трех полицейских, засели в одном из домов. Не желая сдаваться, они устроили пожар который чудом не перекинулся на другие дома. Если заговорщики проведают, что нам все известно, то так просто не сдадутся, а могут прихватить с собой на тот свет всех соседей. Некоторое время оба молчали, потом Алик кивнул. Марченко мы трогать не будем, сэр. Что вы собираетесь предпринять? Зачем спрашивать очевидное? Уже мягче, сказал человек из особого отдела. Потом вышел из машины и зашагал прочь с беззаботным видом. Алик лихорадочно соображал, полицейских, которые прочесывают аптеки, придется отозвать. Но сам он спрашивать подозреваемых о Марченко не перестанет, иначе это покажется странным. Сносить драгоценности к оценщику тоже можно. Если у Марченко и правда был мотив, как считает Гойер, и против других подозреваемых не найдется весомых улик, он не отступится. Когда заговор раскроют, особый отдел только обрадуется обвинению Марченко в убийстве. Алик подъехал к телефонной путке и позвонил инспектору, которому надлежало заняться аптеками. К счастью, из списка подозреваемых можно было вычеркнуть еще и Финча и мисс Делакоста, так что инспектор Уардул не усмотрел ничего странного в просьбе Алика. А вот с Томом Трингом будет сложнее. Он захочет знать, почему это его подозреваемого сбрасывается с счетов и быстренько сообразит, что это как-то как связано с незнакомцем. С другой стороны, велика вероятность, что Тринг сталкивался с суперинтендантом Скотланд-Ярде и прекрасно знает, кто он. Когда Алик подъехал к дому мисс Блейс, моросил дождь. Но ни Тринга, ни Пайпера нигде не было видно. А ведь уже должны были бы дойти. И инспектор с раздражением огляделся. Может, прячутся где-то от дождя? «Эй, шеф!» Он посмотрел наверх. Эрни махал ему из окна на третьем этаже. Еще больше рассердившись, Алик пошагал по лестнице наверх. Велел ведь ждать на улице. Дверь ему открыла Оливия Блейс. «Не ругайте их, господин старший инспектор», сказала она чуть насмешливо, глядя на его кислую физиономию. «Я пришла домой, а они тут торчат под дождем. Вот я и уговорила их подняться. Будете чай, иначе я подумаю, что вы арестовать меня пришли. Чайник я уже поставила». «Благодарю, мисс Блейс, не откажусь». С его приходом в крошечной комнатке стало совсем не развернуться. Такое же скудно обставленное дешевой мебелью жилище, как у Марченко, слегка оживляли плакаты со сценами из опер, пришпиленные булавками к стене. Яркие подушки и портьеры. За то, что в углу, скорее всего, висела одежда, а за другой скрывался рукомойник. На газовой плитке под счетчиком исходил паром чайник Тринг сел на стул, покрашенный в алый цвет, а Пайпер на диванчик, накрытый лоскутным одеялом. Алик почувствовал симпатию к девушке, которая сама пробивает себе дорогу в жизни и старается не унывать. Он подсел на диванчик к Эрне. Том уже взял у мисс Блейс отпечатки пальцев, и как только чай был разлит по чашкам, Алик приступил к вопросам. Оливия честно призналась в связи с Эриком Кокрейн и была вполне уверена, что миссис Кокрэн не в курсе. «Мы были очень осторожны», — усмехнулась она. «Он водил меня в самые ужасные кафе. В отелях мы не бывали, только здесь, но ну, еще на танцы ходили. Хотя, возможно, дорогая Урсула теперь обо всем догадалась, ведь Эрик попросил меня спеть в спектакле. Мои поздравления! А значит, от смерти Бетины я выгадывала ровно то, чего она меня лишила, когда была жива». «Нет-нет, господин старший инспектор, я не ложила яд вам в чай, нет». И бетину не травила. В том, что состоится повторное выступление, никакой уверенности не было, как и в том, что Эрик предложит мне в нем участвовать. Мы поссорились, как вы, скорее всего, уже знаете. Может, логично было бы избавиться от этой стервы до выступления, чтобы помириться с Эриком. Но мысль об этом не приходила мне в голову. А если бы пришла, я бы прогнала ее прочь. Выражение тонко очерченного лица смягчилось, взгляд потеплел. Я бы не смогла поступить так с Роджером. Об остальных Оливия смогла сказать только то, что Мюрил тоже никогда бы намеренно не причинила боль Роджеру Абернати, а Эрик не стал бы срывать свое собственное выступление. Потом кисло добавила, и она тоже, имея в виду жену Эрика. Оливия не запомнила, что делали те, кто вместе с ней находился в гримоуборной, потому что разговаривал с Мюрриел. А пока Мюрриел ходила за нотами, она слушала, как Эрик пытается убедить всех в последнюю минуту, что рэквием Моцарта следует петь по-другому. Нет, к столу она не подходила, только сказала мистеру Левичу, что Мюрриел хочет с ним поговорить. Полагая вы не видели, чтобы мистер Левич клал что-то в штоф?» Оливия рассмеялась. «Конечно же нет». «Если вам нужны домыслы, у меня их хватает». «Простите, господин старший инспектор, я понимаю, у вас работа такая», – с улыбкой заверила она его, но решительно отказалась делиться своими соображениями. «Только когда все уже уходили», – задумчиво добавила. «Роджеру следовало жениться на Мюррелл». Ее голос стал бы так же хорош, если бы им занимались. Она заботливая и добрая. Увы, мужчинам важнее золотые кудряшки». Она дотронулась до своих черных блестящих волос. «До свидания, джентльмены. Позвоните мне как-нибудь». Спускаясь за Аликом по узкой лестнице, Тринг задумчиво пробормотал. «Нет ничего хуже, чем видеть, что умная молодая женщина по уши в втрескала из женатого». «Оливия Блейс влюблена в Эрика Кокрейна», удивился Алик. «По-моему, она с ним не церемонится». Она не такой человек, сэр, кто готов сразу душу излить. Просто вы смотрели на нее, как на подозреваемого. А ты, значит, как на хорошенькую девушку. Может быть. Том пригладил свои роскошные усы. Поверьте, шеф, она по нему сохнет. Так что если миссис Кокрэйн вдруг рухнет замертво, арестовывать надо будет мисс Блейс. Алик сел за руль и завел мотор. Думаю, она не убивала миссис Абернати, если ты прав, Том. Она, пожалуй, наоборот, надеялась, что миссис Кокрейн обо всем узнает и выгонит мужа из дома. «Теперь Кокрейном, шеф?» – уточнил Пайпер. «Да, мисс Делла Косто уже можно исключить из списка. Левич придет на ужин к там-то я его и прижму. Сдается мне, Том, Кокрейны поднимут шум из-за отпечатков пальцев, так что оставим эту процедуру напоследок. Поговори с прислугой, особенно с горничной и с шофером». «Хорошо, шеф». Внушительная с виду резиденция коокрейнов выходила окнами на Темзу. Хорошенькая шустрая служанка впустила их в дом. Несколько оленей голов с немым укором взирали стеклянными глазами на шляпную вешалку из рогов, стойку для зонтов и слоновьи ноги и чучело лисы на подставке. С потолка свисал фазан, распростерший крылья в полете. Противоположную двери стену украшал портрет почтенного джентльмена в охотничьей куртке – по бокам от которого стояли рыцарские доспехи. Портрет относился к тому периоду прошлого века, когда в моде была обильная растительность на лице. У джентльмена была длинная борода, усы и бакенбарды. «Ничего себе!» – выдохнул Пайпер и покраснел. Хорошенькая горничная улыбнулась ему и тут же, спохватившись, чинно сказала, «Пойду посмотрю, дома ли хозяйка?» Али, которому вовсе не хотелось, чтобы хозяйка оказалась не дома – пошел за служанкой. Она открыла дверь, поглядела на Алика и слегка смущенно объявила «К вам полиция, мадам!» Войдя в просторную гостиную, Алик поморщился. Изящная мебель в стилях Широтон и хэп совершенно терялась под викторианскими покрывалами с тяжелыми кистями и салфетками с бахромой. Все это перемежалось новомодными конструкциями из трубчатой стали и алюминия. Кое-кто, не обладающий врожденным вкусом, полагал себя знатоком красивого и модного. Внутренне усмехнувшись над собственным снобизмом, Алик подумал, что, скорее всего, сэр Дензил Вернан приобрел титул баронета и поместья, разбогатев на торговле пивом или, может быть, кормом для свиней и жертвуя крупные суммы в казну партии Тори. Отведя глаза от чучела рыбы в стеклянном сосуде на камине, И инспектор встретил почти такой же холодный взгляд миссис Кокрейн. Потрясающий портрет у вас в холле. Это ведь сэр Дензел поинтересовался он. Да, это мой отец. Атмосфера в комнате ощутимо потеплела. Вы, конечно же, хотите побеседовать с моим мужем. Он «Позже», – торопливо сказал Алик и повторил всю ту же фразу об ужасном потрясении, пережитом накануне вечером и о том, что сегодня кто-нибудь мог что-нибудь вспомнить. Миссис Кокрейн подтвердила почти все, что сказал Марченко. Да, она несколько минут находилась одна, пока муж не вышел из мужской гримерной. Нет, она не подходила к столу. Еда и напитки, предназначенные для участников выступления, а для непрошенных гостей, заметила она строго, намекая на то, что некоторые невоспитанные особы имели наглость последовать за горничной в гримерную, не будучи туда приглашенными. Мисс Блейс, похоже, не отдавала себе отчета, что не имеет права стоять там и угощаться, если, конечно, подойдя к столу, она не преследовала другие цели. «Вы видели ее там?» Под пронизывающим взглядом, от которого подчиненные инспекторов вытягивали струнку и чувствовали себя, как уже на сковородке, миссис Кокрэйн пошла на попятную. «Вроде бы...» «Утверждать не стану». Значит, она догадалась, кто на самом деле любовница ее мужа. Уверенность Алика еще больше окрепла, когда миссис Кокрейн торопливо продолжила. Роджер бернати пробыл один у стола совсем недолго, только чаю уже не налил. Хотя как можно вообще его бедного в чем-то подозревать? Он так нежно и по-доброму предложил ей этот чай, а эта вульгарная особа надула губы и сказала, что пойло не пьет. Если бы все подозреваемые не враждовали друг с другом в той или иной степени, Алик бы подумал, что они организовано выгораживают Роджера Абернати. Однако он хорошо помнил о том, как обманчиво мнение большинства. Возможно, добрый, чуткий и всепрощающий Абернати не станет исключением из правил. Замужник женщин чаще всего убивают мужья и будет не первым в ряду тех, чьему терпению пришел конец». Впрочем, простой отказ выпить чашку чая вряд ли толкнет человека на убийство. Миссис Кокрейн принялась сетовать по поводу статьи в «Таймс». И похоже-то она больше на некролог, нежели на отзыв о спектакле. И об Эрике там почти ни слова. А еще хуже то, что некоторые влиятельные люди звонили не для того, чтобы восхититься талантом дирижера, а чтобы выразить сочувствие. И в понедельник придут не все – Продолжала плакаться миссис Кокрейн. «Какой удар для его карьеры! Надеюсь, вы сделаете все, что в ваших силах, господин старший инспектор, чтобы поймать виновника!» Было понятно, что подразумевает она скорее того, кто сорвал представление, а не того, кто совершил убийство. Дейзи говорила Алику, что миссис Кокрейн одержима карьерой мужа. Она бы не стала избавляться от бетины посреди выступления. Алик решил не поднимать тему неверности как рейна хотя бы до того, как выяснится, считала ли миссис Кокрейн Бетину его любовницей или нет. «Пока же следовало поймать ее на слое. Могу заверить вас, что мы сделаем все возможное, чтобы найти виновника, мэм», вежливо подтвердил Алик. «Вы и мистер Кокрейн очень нам поможете, если разрешите сержанту взять у вас отпечатки пальцев, просто чтобы исключить вас из числа подозреваемых». Немного повозмущавшись, она согласилась. За Трингом и Кокрейном послали, отпечатки взяли. Потом Кокрейн, опасливо косясь на жену, предложил детективам пройти в музыкальный салон, который оказался большой залой с французскими окнами-дверьми, выходящими на террасу. Черные изгибы концертного рояля отражались на тертом до блеска паркете. Однако самым значительным предметом в обстановке оказался американский граммофон, впечатляющий своими размерами трубой рупора. По стенам тянулись ряды полок с богатейшей коллекцией грампластинок и оркестровых партитур, перемежающихся с бюстами великих композиторов. По составленным в углу стульям и пюпитрам можно было догадаться, что залу используют также для камерных концертов. В остальном обстановка была типичной для кабинета обеспеченного джентльмена. Кожаное кресло, превосходное антикварное бюро и шкафчик для напитков. «Моя золотая клетка!» – грустно произнес Эрик Кокрейн, обведя комнату рукой. «Присаживайтесь, господин старший инспектор. Выпейте? Нет? Возьмите сигару, я их не курю». Тринг вновь тихо удалился к прислуге разворчиться потом что ему не дали выкурить голландскую сигару, от которых он никогда не отказывается. А Алик закурил свою любимую трубку. Скромно устроившийся в углу Пайпер извлек из кармана пачку сигарет, но отложил ее, стоило Кокрейну протянуть ему серебряный подсерга. Зажав в зубах дорогой бумажный цилиндрик, набитый превосходным турецким табаком, Пайпер достал карандаши и открыл блокнот. Кокрейн отвечал на вопросы с готовностью – Да, он так увлекся новым прочтением реквиема Моцарта, что не очень-то обратил внимание на происходящее в гримерной. Потом он рассердился на жену за то, что та явилась его проверить. А после пришла ливия «Уверен, вы уже прознали о нас с Оливией», – иронично сказал он. «Я краем глаза наблюдал за ней. Она не приближалась к столу, хотя вы можете мне не верить. Я люблю ее, черт побери. Когда на Бернати пригрозила, что расскажет о нас Урсуле, Я испугался, что лишусь карьеры, и, если быть до конца откровенным, привычной роскоши. Я теперь уже и не знаю, зачем мне все это, если не могу быть с Оливией. Прошу вас поймите, господин старший инспектор, — взмолился он. Мы не можем оправдывать супружескую измену, сэр. Знаю. Кокрейн обхватил голову руками. Урсула всегда по-своему добра ко мне и более чем щедра, но она никогда не даст мне развода, а свободного Оливия не примет меня обратно. «Что же мне делать?» Алик невольно чувствовал жалость к этому несчастному человеку и его обманутой жене. «Как вы думаете, миссис Кокрейн, известно, что вы состоите в любовной связи с мисс Блейс?» «В том-то и дело, что больше не состою. Возможно, она догадалась, что между нами что-то было, и, конечно, она знает, что я отдала Ливии партию в Рэквиме». Больше ничего полезного Кокрейн не сказал. Вскоре алекс Пайпером оставили его размышлять о том, как жить дальше в роскоши, но без любви. Забрали Тома Тринга и вышли на улицу в мокрые сумерки. Вниз по реке шла яхта с яркой иллюминацией. «Хитрый типчик этот шофер», – доложил Том. «Да, он подвозил мистера Кокрейна к дому Абернати. Кокрейн отпускал его на весь день или на вечер, а тот все выкладывал хозяйке. Смекнул, кто оплачивает счета. Он знал о мисс Блейс? Не а Думал, что хозяин катается к миссис Абернати. Тогда все же есть вероятность, что убийство – дело рук миссис Кокрейн. Хотя никак не могу представить, чтобы она или муж сами сорвали концерт. Но сбрасывать их со счетов не будем. Ладно, Том, отправляйся-ка лучше к жене, иначе она мне голову оторвет. Кстати, позвоню сейчас домой, чтобы к ужину не ждали. Чемоданчик оставь нам». Эрни смотрел, как снимать отпечатки пальцев, так что вдвоем мы как-нибудь возьмем их у Левича. А утром ты нужен мне, Скотланд-Ярди, пораньше. Просмотрим записи Эрни перед тем, как нанести визит доктору Вудворду. «Погодите-ка, шеф!» – попытался возразить Пайпер. «Вы что же хотите, чтобы я их всех перепечатал сегодня?» «Да, дружище, хочу. Сначала заедем куда-нибудь перекусить, а потом обратно к Абернате. Левича нужно допросить». Вайпер тяжело вздохнул, а Том ухмыльнулся. «До знания завтра», — напомнил им Алик. Коронер захочет знать, что мы выяснили.